Доблокирование портов и баз на направлении Гроссевичи Нельма-Ванина возможно при условии нанесения отвлекающего удара на северо-восток по вектору Пивань-Гурская-Высокогорный. Короткий красный палец докладчика описал дугу и уперся в точку на карте. Изображение вновь приблизилось. Шагнув немного вправо, Греков ткнул пальцем в левый нижний угол планшета, И поверг карты появились в таблице, изображение техники, сделанной явно обычным цифровым фотоаппаратом, довольно посредственного качества. Третий экран ознанили изображение новых боевых машин пехоты и уже знакомые низкие силуэты танков, одетых в угловатую броню на весной активной защиты. Потом докладчик снова произвёл нужные манипуляции и появилось масштабное изображение 100-километрового участка, где красные стрелы дерзко устремились к исчерченным синим оккупированным портам и городам. Нанесение главного удара я планирую поручить 149-й мотострелковой бригаде полковника Нефедова. Она полностью сформирована и имеет в своем составе две усиленные танковые роты, бронегруппы, При поддержке штормовой авиации войдут в группировку противника во фланг отвлекающий удар в районе Ванино и Софгавань будет наносить вновь сформированная 164-я танковая бригада корпусного подчинения. В её состав включены новые основные машины Т-90 и модернизированные Т-85. Командовать будет подполковник Чернов. Он местный народем из-под Кемерово вышел из окружения под Новосибирском с шестью танками сохранил знамя батальона достойный храбрый офицер Одновременно мы пробуем новую систему управления войсками чьи элементы мы внедряем уже на стадии формирования всех частей и соединения фронта Ванино и Советская гавань сейчас хорошо укреплены Василий Палоч Вспомнился приказ о присвоении мне очередного звания некоему капитану Чернову и те весьма лестные рекомендации, которые Греков дал этому двадцатишестилетнему офицеру. Однако это пришло мимолётно. Усилием воли я постарался сосредоточиться на докладе. Теперь замысел операции хоть и прояснялся, однако нюансы всё ещё туманны. Американец уж ждёт сюрприз. В предвкушении все даже слегка подались вперёд. Но её замечание заставило докладчика дёрнуть щекой, но флегма старика была непробить, что ли слабым аргументов. Гериков лишь едва кивнул и продолжил. Шестиуровневая эшелонированная оборона, товарищ командующий, э, плюс с моря район прикрывают авианосная группировка, ядром которой являются флагман 2-го флота США «Нимец» и ракетный крейсер «Хайова». В случае угрозы нападения они постараются реализовать численные технические преимущества. Однако это при условии, что нет угрозы ракетной атаки, которую мы сможем продемонстрировать с помощью капитана 2-го ранга Синельникова. и его дивизион о мобильных редутах. Боеприпасы они расстреляли во время нападения месяц назад. Однако с помощью наших подводников удалось переправить на Сахалин две противокорабельных ракеты. Этого должно хватить, чтобы вывести из строя немец. Остальная группа в ходе нарастающего темпа нашего наступления скорее всего выйдет из боя. С потерей авианосца американцы останутся в меньшинстве и под угрозой блокады в проливе, к тому же не зная количества боеприпасов береговых батарей, они будут ждать угрозы и с этой стороны. Поэтому, без всяких сомнений, выйти из боя и устремиться под прикрытие береговых укреплений архипелага – их единственный шанс избежать разгрома. Когда же завершится фаза операций по деблокаде Нельмы, наступление поддержит группа кораблей контр-адмирала Никифорова, которые выйти на оперативный простор мешают мобильные противокорабельные комплексы, дислоцированные в Ванине и той же Нельме. Это комплексная задача, её решение большей частью ляжет на диверсионные подразделения, над одновременно с развёртыванием ударных групп в тылу американцев, а конкретно в районе Ваниной и Нельмы, будут действовать две группы боевых плавцов: 311-го отдельного противодиверсионного батальона и два разведвзвода, приданных нам Сводной бригаде морской кахоты. В задачу спецназа входит захват и выведение из строя командного пункта управления обороной ПВО и уничтожение штаба 12-й бригады "Страйкер", части которой составляют костяк обороны. По моим подсчётам, боевые пловцы в течение часа после утверждения плана операции смогут высадиться на берег и через 2 часа войдут на исходный рубеж для атаки. Под ходой основных сил передовой ударной группы американцы гарантированно окажутся без связи, нежинитного прикрытия. что позволит существенно снизить сопротивление в узловых точках первого и второго эшелонов обороны противника. Если авиация сработает, как договорились, то наши потери в ходе наступления будут и ниже обычного. 2 к одному. Товарищ командищи, подал голос комр 2 Афанасьев. Разрешите вопрос к товарищу генералу Теранту. Генерал-майор Афанасьев не то чтобы был противоположностью нескладному внешне Греекову. Однако по стилю командования и личностным качествам это точно две противоположности. Афанасьев из более молодых. Звание получил всего пару лет назад. И ничего особо выдающегося я за этим человеком не помню. После Академии Генштаба был на административных должностях в Ленинградском военном округе. Потом чем-то не угодил заместителю нового министра обороны и был сослан ко мне в хозяйство. И все это время исполнял функции заместителя начальника штаба округа. Для офицера в таком чине должность и более чем скромная. Однако пока ОСК... только формировался, и в дальнейшем я планировал доверить Афанасьеву курирование кружных учебных центров. В свои 47 лет он выглядел неплохо: сухощав и высок ростом, но уже начинал грузнеть на сидячей должности. Комкор 2 отличали глубокий, хорошо поставленный баритон и весьма недурная внешность. Говорил он толково, часто демонстрируя неординарное тактическое мышление. Это и сыграло решающую роль в его теперешнем назначении. Вот и сейчас Александр Александрович что-то приметил и вклинился. Но я разрешил высказаться. Глянув на Грекова и увидев, что старый хрыч только рад приземлить очередную выскочку, я молча кивнул в знак согласия. Боль с новыми резкими злыми толчками окупировала мозг. Усилиями воли удалось подавить стон, готовый прорваться сквозь стиснутые зубы. Но вот темнота отступила, я снова увидел, как Комкор-2 встаёт и немного рисуясь начинает говорить. Сахалин непрерывно бомбят. Пункты обороны, занимаемые частями 465-го батастрелковая полка и 33-й мотострелковый дивизии находятся под непрерывным обстрелом, в том числе и дальнобойными орудиями, дислоцированными на Окинаве. Новая ракетная атака вызовет немедленную реакцию кораблей авианосного соединения и той же окинавской сухопутной группировки противника по позициям ракетчиков и по острову в целом. Совершенно очевидно, будет нанесён интенсивный бомбово-штормовой удар. Даже если удастся произвести пуск ракет, силам обороны Сахалина будет причинён уничтожающих размеров ущерб. Мы рискуем раскачать положение. Американцы, потеряв в боевую единицу такой величины, как немец, наверняка забудут про идущие морем боеприпасы и ударят по Сахалину всем что у них будет в тот момент под рукой. А потом высадят десант, не считаясь с возможными потерями. Нестравная группировка будет сбита со своих позиций однозначно. Если целью избрать именно авианосец, то мы со всей очевидностью лишимся Сахалинского плацдарма в дальнейшем. Афанасьев замолчал, выжидательно глядя на вытиравшего лычину клетчатым носовым платком оппонента, который в свою очередь неопределённо хрюкнул и пожал плечами. Потом греков выждал ещё пару секунд и, поняв, что жертва увязла и готова для последнего заклянья, прочистил горло и вновь принялся объяснять, вводя по планшету зажатым в пухлом кулаке агрейским карандаша Это было бы верно, товарищ генерал-майор. Старик особо едовито выделил голосом звание Панасева. Если бы не то обстоятельства, что противник не ожидает от нас, как их хлебактивине в десяти в течение как минимум 60 часов, к моменту, когда они решат нанести ответный удар, в Татарский пролив уже войдут корабли контр-адмирала Никифорова. это ракетный крейсер, два больших противолодочных корабля и пять эсминцев. Фактически, это все боеспособные корабли, которые есть в нашем распоряжении. Однако, как я уже и говорил, с потерей Авианосца перевес окажется на нашей стороне. Безусловно, риск быть опрокинутыми есть. На флоте, как впрочем и у нас, Серьёзны не до комплекта экипажей, нехватка горючего и запчастей. Их кадры сформированы, здесь нащена на пределе возможностей. И всё же я не предполагаю нанесения немедленного контрудара. Не только он способен изменить картину боя, если американцы не ударят тотчас же. В дальнейшем их усилия будут напрасны. Всескадры тихоокеанцев Идут два транспорта с боеприпасами, и отдельные корабли доставят на Сахалин дивизион новых «Триумфов» из резерва обороны космодрома «Свободный», а также сводную бригаду войск ПВО. Кроме того, мы планируем придать зенитчикам 10 истребителей и 7 ударных вертолетов Ми-24. Таким образом, остров станет американцем не по зубам. Его взятие дорого встанет Янки, не думая, что они решатся на контрнаступление. Слава Богу, есть и у нас немного удачи, и надо ее использовать. Единственное, в чем мы и моряки не испытываем стеснения, это боеприпасы. В распоряжении фронта 11 арсеналов и хранилищ разного назначения. Есть и весьма новые боеприпасы. Американцев подвела. их видимая осведомлённость о передислокации наших войск и баснабжения вся мощь первых ударов пришлась по местам предполагаемого размещения отчасти и обеспечения в то время как действительное положение большинства хранивших арсеналов осталось прежним разведдействие телегов сработало в нашу пользу подобно тому как сломанные часы хотя бы два раза в сутки показывают точное время. С юго-востока выйдет группа атомных подводных крейсеров и нанесет упреждающий ракетный удар по Окинаве. Думаю, что церемониться особо не стоит, ударен тем, что есть в закромах. Да и синоптики говорят, что розоветров благоприятно, выхлоп пойдет в сторону японских островов. Это должно ещё больше затруднить положение японского военного кабинета. Предвидя ваши новые возражения, Александр Александрович, замечу, что у нас есть ещё один туз в рукаве. Но ну, эту часть изложит более подробно уважаемый Пётр Николаевич и его э, -э сотрудники. У меня всё, Алексей Макарович. Прошу дать слово для доклада генерал-майору авиации Примаку, его литуны сыграют одну из главных партий в предстоящем представлении.